Глава 41. Второй шанс. Перед Джоном Рэмми и двумя его телохранителями в напряженном ожидании стояли трое. Было уже за полночь, и ресторан жан пир закрылся час назад. На втором этаже остались только они в шестером. Единственное окно было распахнуто настежь. В Ривьерии стояла не по-весеннему жаркая погода, но жалюзи опущены, а свет приглушён чтобы создать более торжественную обстановку. «Многие века, наши предки забирали нефрит с тел поверженных врагов, торжественно заговорил Джон Реми, разворачивая на столе черную скаттец. Он уже много раз произносил эту речь и хорошо отрепетировал ритуал. Носить нефрит могут только сильнейшие. Получив его, они должны за него сражаться. Убить или быть убитыми таковы наши традиции. Это у нас в крови. Сегодня мы продолжим традицию, которую переняли от многих поколений нефритовых воинов. Рами выложил на стол три одинаковые золотые цепочки с нефритовым медальоном на каждой, змееголовы завороженно охнули. Из-за жадных говнюков из кеконских кланов получить нефрит было непросто. И Рэми тщательно отбирал достойных, повышая их ранг до кобр. Трое стоящих перед ним уже год состояли в банде и хорошо себя показали, выполнив как минимум по два заказных убийства. Вы его заслужили, сказал Рэми. Как только вы наденете нефрит, пути назад уже не будет. Рэми поднял покрытые татуировками руки. Ктаме, змеи головы. Мужчины скрестили пальцы в бандитском приветствии. Рэмми вызвал первого молодого человека из трех. Тот доказал, что у него зеленая кровь, казнив двух членов картеля Копа. Змеиголовы снимали сливки в войне между картелем его союзниками на востоке Рисвиля и бригадой Кренстен. Рэмми ненавидел обе стороны конфликта и до начала войны сражался с ними, но в Рисвиле вражда в любой момент могла превратиться в альянс. И теперь змеи головы выступали союзниками бригады. Реми повесил цепочку с медальоном на склоненную голову новоиспечённой кобры. На лице молодого человека отразилось благоговение, а его энергия вспыхнула и загудела с нефритовой силой. С этой минуты он будет ежедневно тренироваться в спортзале вместе с Реми и другими кобрами, чтобы научиться управлять новыми способностями. А еще... Ему придётся привыкнуть к постоянным инъекциям SN2. Реми слышал, что зеленые кости на Тиконе совсем не пользуются сиянием, потому что привыкают к нефриту с детства. Таковы уж привилегии бывшей родины. К счастью, у Реми не было недостатка в сиянии, а наркотик стал безопаснее. В прошлом году лишь несколько змееголовов умерли от передозировки, а это лучше, чем зуд. Однажды Реми видел, как умирают от зуда. Человек зарезал тесаком собственную жену, а потом убил себя. Первый молодой человек в легком оцепенении отошел, а Реми поманил к себе второго змееголова, наполовину киконца и бывшего заключенного, который раньше жил в Адамонте под крылом Мигусана, и проявил себя, когда напал на перевозящих наркотики членов картеля Копа и убил троих наркодилеров. За последние годы наркокартель Копа подмял под себя Почти всю наркоторговлю в регионе, перевозя амфетамины вроде сахарка или кайфа через границу из Томасио. Они обладали репутацией безжалостных дикарей, У себя на родине наркобароны приколачивали расчлененные трупы к заборам в качестве предупреждения врагам. Боссы рисвийских бригад не собирались позволить киконцам вытеснить себя из бизнеса, но все же не хотели развязать войну на улице главного туристического центра Испени. Так что с неохотой наняли дренного Кеке, предоставив ему сделать всю грязную работу. Змееголовы не были самой многочисленной бандой Рисвиля, но весь испенский преступный мир считал, что невозможно найти более умелых убийц, чем киконцев с нефритом. В обмен на работу бригады Кренстона и восточного Рисвиля согласились уступить змееголовам и горный бизнес, и проституток со знаменитой улицы Лахолла на востоке города. Весьма выгодная сделка для Реми. Второй Змееголов тоже взял свой нефрит и отошел, сжимая его в кулаке. Пойти против картеля Копа это не шутки, и хотя в результате Реми применился с бригадами, он сомневался, стоит ли ввязываться, и решился лишь потому, что обладал уникальными возможностями. Во-первых, его нефритовые кобры, а во-вторых, третий человек, стоящий сейчас перед ним. Майктар был по меньшей мере на 25 лет старше двух других получивших сегодня повышение и выглядел на все свои годы. Но он был самым надежным среди змееголовов. Поначалу, как и со всеми новыми членами, Рэми давал ремедовалтару простые задания: доставить товар, вытрясти деньги из должника сунуть нужному человеку взятку или избить кого-то при необходимости. Майк выполнял все задачи идеально, даже глазом не моргнув. Однажды Рэмми велел ему убить информатора полиции, бывшего змееголова. На следующий день стукач исчез. Полиция не нашла ни следа. Рэмми был доволен и слегка потрясён. Он поручал Майку разные задания, и Майк никогда не подводил. Он был прирожденным убийцей с остальными нервами. В прошлом месяце три громилы из картеля Копа ограбили букмекера, которого контролировал Реми. Забили его до смерти и сбежали из города. Реми дал Майку двух помощников и послал его в догонку. Майк бросил три обугленных трупа в горящей машине на заправке в трех километрах от границы с Томасио. В отличие от других членов банды змееголовов Головов, Майк тор не пил и не принимал наркотики, не затевал бессмысленных драк, у него не было ни жены, ни любовницы, и он никогда не задавал лишних вопросов о заданиях, которые получал от Ремми. Когда речь шла о насилии и уличной войне, он обладал исключительным талантом и был на голову выше всех остальных. Замечал и запоминал существенные детали, всем своим видом излучал опасность и великолепно дрался. Рэми мог только догадываться, каким был Майктар в молодости. Вот он, результат этики и дисциплины кланов на бывшей родине. С завистью и обидой размышлял Рэми. Вот какие люди работают у Колов, не сравнить с небрежными раздолбаями, с которыми приходится иметь дело ему. И при этом Майктар обходился без нефрита. На что же он будет способен после сегодняшнего дня? Двое других награжденных никогда прежде не носили нефрит и пройдут долгие месяцы, прежде чем из них получится что-то путное. Мои к несколько десятилетий до изгнания носил много нефрита. Реми поднял последнюю цепочку и под внимательными взглядами расстегнул замочек и нанизал на нее еще два драгоценных нефритовых медальона. Он никогда еще не отдавал столько нефрита разом. Но Майк справится с таким количеством и превратится в неодолимую силу. С Майком во главе кобр Реми мог уничтожить и картель Копа, и кого угодно, кто посмел бы стать его врагом. Глаза Майка округлились. Реми почувствовал, что тот изнемогает в предвкушении. "Отныне ты снова зеленые кости воин, Майк Дзен", сказал Реми с безумной ухмылкой. Майк наклонил голову, Иремена надел ему на шею цепочку. Майек выпрямился и прижал зеленый медальон к голой коже, дрожа от нефритовой энергии, впервые за 14 лет разлившейся по телу. Его суровое лицо засияло от счастья и ликования. Он запрокинул голову кверху, словно общаясь с богами. "Спасибо", хрипло прошептал он. "Спасибо за второй шанс" с невероятной скоростью и силой тренированного в академии кулака Майектар ударил Реми по горлу, перебив трахею. Телохранители Реми и другие змеи головы потрясённо застыли на долгие две секунды, и только потом выхватили пистолеты. Но за это время Тару успел схватить ближайшего и сконцентрировался ему в мозг, прожигая сосуды. Тот умер мгновенно. Тар швырнул тело на второго телохранителя, свалив его, и бросился бежать, пока остальные змеиголовы открыли огонь. Волна отражения, которую Тар пустил за спиной, сшибла большую часть пуль, но не все. Воспользоваться нефритовыми способностями впервые после долгого перерыва, все равно что бежать на затекших ногах. К тому же теперь он был намного старше, чем когда-то в Жанлуне. Одна пуля прошила Тару плечо, а другая задела бедро. Он споткнулся и упал. Разъяренные члены банды набросились на него с ножами. Они понятия не имели, как воспользоваться только что приобретенными нефритовыми способностями, но все равно стали сильнее и проворнее, чем прежде. Тар полоснул бывшего заключенного ножом по физиономии, и тот с воплями рухнул на пол, но Тар не успел вовремя включить броню и сам пропустил удар ножом по ребрам. Однако он обращался с боевым ножом с ужасающей ловкостью и скакал из стороны в сторону как бешеный зверь, так что оставшиеся змеи головы не знали, в каком направлении двигаться. Это дало Тару еще несколько секунд, чтобы выпрыгнуть из единственного на втором этаже окна, разбив его плечом с броней. Он врезался в перила пожарной лестницы, перекувырнулся через них и свалился на мостовую. Затем с легкостью приземлился на ноги посреди ливня избитого стекла и воплей прохожих. Правда, растянул лодыжку. Хромая Тар побежал по улице, оставляя за собой кровавый след. Именновал уже полтора квартала, когда показались полицейские машины. Он сдался полиции, не оказав сопротивления. В больнице под строгим контролем полиции Тару разрешили позвонить родным. Он воспользовался этим, чтобы позвонить Хелоп по незарегистрированному номеру, который знали только члены семьи Коулов в те времена, когда Тар был помощником Колосса. К радости Тара номер еще функционировал. Хило Дзен», — сказал Тар, по-прежнему страдая от боли. "Я в больнице, но не волнуйся, я выкрапываюсь". Он умолк, не в силах продолжить, потому что его переполняли эмоции они впервые разговаривали после той чудовищной ночи много лет назад. "Ничего не говори полиции", ответил Хило. "Мы пришлем тебе адвоката. Мы тебя вытащим, Тар". Когда Хило узнал, что Джон Рейми мертв, а убил его никто иной, как бывший помощник Колосса, его охватило странное чувство. Он был одновременно ошеломлен и совершенно не удивился. Он как будто окунулся в прошлое очутившись в той ужасной минуте, когда стоял с ножом в руке под деревьями в саду поместья Ковулов, Атар на коленях перед ним. Теперь его ладонь на телефонной трубке дрожала в точности так же, как тогда на рукоятке ножа. Мы попробуем уладить все законно, но если не получится, придумаем что-нибудь еще. Помни, ничего не говори и не волнуйся. Просто поправляйся и наберись терпения. Он замолчал, чтобы успокоиться. Ты молодец, Тар. После долгой паузы Тар наконец сказал: "Так приятно снова слышать твой голос, Хилдзан. Я всегда знал, что могу рассчитывать на тебя, что бы ни случилось". Ответил Хило. "Позвони мне через несколько дней, после того как поговоришь с адвокатом. Все будет хорошо". Больше Тар не звонил Хило». Еще в больнице его допросили полицейские детективы. И с помощью переводчика он объяснил, что он член банды Змееголовов. Он сказал, будто его вызвали в ресторан, собираясь убить. Якобы Реми подозревал, что он шпионит для Киконских кланов, отказавшихся продавать нефрит бандитским группировкам. Тар заявил, что убил Реми, защищая свою жизнь. Он согласился сотрудничать с властями, назвал всех известных ему Змееголовов сообщил адреса их укрытий и представил подробные доказательства преступлений. Вскоре к Маику Тару в тюрьму приехал Кори Даук, чтобы выступить его адвокатом. Кори помнил Маика еще по первому визиту Коула Хилова с Спению. Тогда Кори был всего лишь юным студентом юридической школы, а Маикатар помощником Колоса, настолько же грозным, как и Ронторо. Теперь Маик посидел выглядел уставшим и бледным после больницы его совсем недавно перевели в тюрьму он вновь надел нефрит всего на несколько минут выплеснул мощный заряд энергии а затем опять лишился нефрита попав в руки полиции напряжение и души и тело отразилось в запавших глазах раны не угрожают жизни но пуля в ноге перебила бедренную кость и скорее всего он навсегда останется хромым Майк попросил сигарету, и хотя Кори не курил, он спросил у охранников, не могли бы они поделиться сигаретами с заключенным. Тар с благодарностью принял курево, затянулся и с довольным видом опустился на металлический стул, закрыв глаза. Вам не следовало рассказывать все полиции до моего прихода, сказал Кори. Мы лишились рычагов, благодаря которым могли бы поторговаться. Маик не ответил. Лишь еще раз затянулся сигаретой, по-прежнему с закрытыми глазами. Вероятно, вам дадут от 15 до 20 лет в тюрьме строгого режима, объяснил Коре немного раздраженно, но профессиональным тоном. Поскольку вы согласились сотрудничать с полицией, мы можем уменьшить срок лет до 10. Когда вы освободитесь, то получите документы на новое имя по программе защиты свидетелей. Вас поселят в другом городе, где никто вас не найдет, и вы сможете начать новую жизнь. Я уже это проходил. Тар слегка приоткрыл глаза. Предложение явно его не впечатлило. Когда я выйду, мне будет почти 60. Слишком много. Кори долго смотрел на Майка. Конечно же, равнинные попытаются вас вытащить. Они говорили по киконски, и стоящие поблизости охранники не могли их понять. Ваш бывший босс, боскоулхило спрашивал, как можно затянуть судебный процесс, подкупить полицейских и судей. Он хочет получить подробный отчет об охране тюрьмы. Если вы окажетесь по ту сторону решетки, они сделают все возможное, чтобы вас освободить. Тар довольно, но с грустью улыбнулся. Это не зря. "Да", согласился Кори. «придется нарушить очень много законов, и тем самым они высветят ваши прежние связи с кланом. Я пытался им это объяснить, но не уверен, что ваш голос прислушается. Было бы неплохо, если бы вы убедили свою семью Что не стоит вмешиваться в процесс, так будет лучше для всех, в том числе и для вас. Спасибо за совет, сказал Тар. Попробуй их убедить. Кори смущенно посмотрел на него. Зачем вы это сделали? Ты спрашиваешь, как мы, адвокат? ухмыльнулся Тар. Кори медленно покачал головой. Вас ведь навещал Энден и попросил разобраться с Джоном Рэмми. Тар повеселил пресный тон адвоката. Кори Даук явно был в ужасе. Тар докурил и затушил сигарету о разделявший их металлический стол. Не стоило Реме наживать врагов среди равнинных, как ни в чем не бывало сказал он. Лучше не стоять о них на пути. Вы больше не зелёные кости из равнинного клана и никогда не сможете вернуться на Кикон, так почему? Зачем это вам? Тар пожал плечами смерть от последствий он сразу понял, что кори даук не знаком с этим термином неважно это традиция кеконских зеленых костей здесь такого нет